Глава 16. Выживший. Это местный, вырвалось у меня. Что? А Наталья резко повернулась ко мне до да так, что шейные позвонки отчетливо хрустнули. Наёмники возбуждённо загалдели, обсуждая мои слова. и выкрикивая самые разные предположения, в том числе, кстати, довольно обидные. Нари, бросил я в командный чат. Это уцелевший местный игрок, герамец. Ты понял меня? Долгая пауза. Пушистик явно переваривал прочитанное, а затем короткое подтверждение и вопрос, что нужно сделать. Нужно не дать ему войти в G, сказала Ящерка, убедившись в моей правоте, когда я сбросил ей скриншот видео с дрона. У меня есть блокер-атар. На этом моменте она запнулась. Такие вещи не приветствуются в игре, хотя крупным влиятельным кланам обычно на это плевать, особенно моим старым знакомым из Ремни Вечности, к которым ещё не так давно относилась и моя супруга. По всей видимости, именно этот аспект и смутил её. "Выходим", просто сказал я, показав, что никакого осуждения с моей стороны нет. Конечно, пятитысячелетняя принцесса Эльднова в одобрений и не нуждается. А вот жену Александра Носкова такие моменты определённо волнуют. Спрыгнув через нижний десантный люк в грязь, мы с ящеркой двинулись в направлении теперь уже в относительной безопасности спешащего прочь Герамца. Пришлось даже ради него пожертвовать гигантским дроидом, который прикрыл беглеца своим корпусом. Мари с Хибой тоже успели воспользоваться отвлекающим манёвром и отошли на почтительное расстояние. Бой по-прежнему гремел, но уже вдалеке. и к нам он теперь не имел никакого отношения. «Стой!» — крикнул я, выскочившую нам на встречу герамцу, одновременно кинув ему приглашение в отряд. «Надо поговорить!» А Натаре же просто наплевала на все эти проявления дружелюбия и молча активировала блокиратор. Рыба-человека тут же опутали тонкие светящиеся нити, тем не менее ничуть не сковывающие его движения. Он остановился, испуганно вытрящил на нас глаза и, конечно, он не был виноват. Затем выхватил какой-то допотопный пистолет и выстрелил в меня, сняв небольшое количество очков здоровья. Бесстрашный, однако, тип. Или, скорее, безрассудный. Санаки Бон Ратами. Уровень 392. Игрок, черт побери. Живой герамский игрок, которого мы пленили, и который наверняка, если его разговорить, сможет поведать нам о происходящем на этой возникшей из небытия планете. Кирине Каварата. Неожиданно гаргнул Синаки, грозно оскрев длинные острые зубы. А вот только неизвестного языка нам ещё не хватало. Сдохнув пробормотала ящерка. "Кирине!" продолжал вопить Герамис. "Кирине Каварата! Харана!" Он яростно тыкал кривым пальцем в окутавшие его нити, очевидно уже понял, в чём дело, и сейчас активно возмущался. "Инака," важно сказал я, указав в сторону оставшегося вдалеке монстра. "Мы тебя спасли." Геррамец яростно крутанул глазами в разные стороны, чем застоял у меня сморщится. Не знаю почему, но выглядело это очень противно. А затем опять начал что-то вопить на своём языке, тыкая попеременно то в нити блокиратора, то в меня. "Алдно!" неожиданно разборчиво прошептал он, скрючившись и глядя при этом на ящерку. "И тебе привет", дружелюбно сказала Анатария и выстрелила в рыбочеловека парализующей иглой с добавлением сыворотки правды. Всё правильно. Блокиратор лишает его способности покинуть игру в обычном режиме, но не мешает, скажем, побежать в сторону и инако. Именно этот момент и предусмотрела ящерка, перестраховавшись и вырубив Герамца, который мягко осел, закатив глаза и завалился на бок. Я подхватил его, как оказалось, совсем не тяжёлое тело, и потащил к стоящему в отдалении болотоходу. В этот момент рядом, пыхтя и воняя селяркой, оказался пойманный гобот, который протянул один из манипуляторов И принял от меня безвольную тушку нашего нового знакомого. А вскоре мы уже полным составом окружили его, лежащего на полу гандолы болотхода, закаченными глазами, в нетерпении ожидая окончания действия паралича. Очнувшись, он будет полностью под нашим контролем до тех пор, пока Анатария не деактивирует блокиратор. А ещё он просто не сможет соврать из-за действия специальной сыворотки. Единственным выходом для него будет молчание. Но я ещё ни разу не слышал о том, что кому-то удалось сдержать себя с особым альбнонским препаратом в крови. «А-а-а-а-а-ж!» — сразу же, как только пришёл в себя, прошипел герамец. Он сидел, забавно сложив под себя ноги и злобно оглядывая всех присутствующих. «Этот тип нормально изъясняться умеет?» — удивлённо спросил Пушистик, а я не удержался и хихикнул. Слишком уж странно прозвучал этот вопрос в исполнении говорящего по-русски мохнатого инопланетянина. «Наверное, еще не успели перестроиться после возвращения ареала в игру», — предположила Анна Таре. «Хотя обычные языки даются за несколько дней». «В нормальных условиях, принцесса», — резонно возразил Нари. «А не тогда, когда твоя планета фактически вымерла». «И что нам с ним делать?» — спросил Кроним. «Если бы мы знали, где его капсула», — начал Кир, «можно было бы его вытащить и погрузить в обучающую ментальную матрицу». Час полтора, максимум 2, и можно спокойно общаться. Но так сделать мы, к сожалению, не можем, покачал головой Пушистик. А зачем так сложно? удивилась Ящерка. На аукционе валяется куча лингвоанализаторов, которые никому не нужны. И всего-то: загрузить любой текст на нужном языке, запустить процесс подбора по ключевым маркерам, и в чат пойдёт кривенький, но всё-таки перевод. Раньше без них сложновато было. пока не завершилась настройка общего синхрона. А ведь действительно, когда я изучал историю G, то узнал, что синхронизированные, многонаправленные переводы, облегчающие общение игроков, хоть и появились давным-давно, но какое-то время всё же отсутствовали. Вот и обменивались тогда разумные короткими репликами, пропущенными через специальные анализаторы. Те самые, о которых говорила ящерка. За пару секунд я нашёл один такой на аукционе и купил его за бесценок. Круглая потёртая коробочка с двумя принимающими рожками антеннами и чёрным квадратиком голосового преобразователя. Звук монотонный и отвратительный, пояснила она Тари. Так что лучше настроить на трансляцию в личный чат. Принято. Следующие 3 1/2 часа прошли в незабываемой атмосфере. У шестих схибой на восстановленном гоботе и в компании гигантского дроида несли вахту, сокращая численность хищных вьюнов, а все, кто остался в гандоле принимали участие в расшифровке герамского языка. Для этого в идеале нужно было показать нашему пленнику предметы, чтобы он их называл. Но он поначалу лишь шипел и, судя по всему, обзывался. Но потом, по всей видимости, успокоившись, Синаки пошёл на контакт. Похоже, он осознал, что решить проблему можно только путём общения, а для начала нужно хотя бы немного понимать друг друга. Рука, нога, голос, ходить, штурвал Части тела, предметы, действия. Монотонно и скрупулезно, шаг за шагом, слово за словом. Но удалось при помощи лингвоанализатора расшифровать разговорную речь герамцев. «Привет!» — начал я, когда уровень расшифровки достиг оптимального. Параллельно мои слова дублировались в личные сообщения диалога с герамцем. В общий чат я его пока добавить не мог, так как он упорно отказывался от приглашения в отряд. но все его ответы я копировал и вставлял уже в нашу командную беседу. «Приветствую», — тут же отреагировал Синаки. «Тебя зовут Александр?» «Да», — кивнул я в ответ. «Можно просто Саша?» «Са-с-ша». Герамец словно попробовал на вкус моё имя. «Хорошо. Кто ты?» «Хороший вопрос. Наверное, он имеет в виду мою расу. Человек», — назвался я. «Планета Сол-3». «Я так и подумать», — неожиданно кинул Синаке, «но захотеть уточнить. Есть те, кто похож. Человеки хорошие. Сильно играть. Я говорить с тобой, Александр». Звучало, конечно, невообразимо коряво, но основную мысль я, кажется, вловил. Не зная, сколько лет этому герамцу, но его знание о содружестве базируется в любом случае на данных шести тысяч лет недавности». а тогда, как нам стало с недавних пор известно, наши далёкие предки играли в топе джи. Приятный, чёрт побери, момент. А потому надо этим пользоваться. «Синаки, мы не враги тебе», — сразу перешёл я к главному. «Твоя планета вновь появилась в джи, и синее бешенство теперь угрожает всему содружеству. Мы здесь, чтобы попытаться решить эту проблему». «Убить всех нас, как это сделать Аль-Ноа?» На этих словах Герамиц вновь расшипел, будто велосипедный насос. Я видеть с тобой одну из них: человеки предать остальных или это сделать один Александор. Ты переметнулся к алдноа? Да уж. А вот это действительно будет не просто убедить нашего вынужденного гостя в том, что я не предатель, а Натаря не убийца герамцев. По сути, наш разговор с ним подобен беседе современного россиянина, скажем, с древним римлянином. или даже с ещё более древним китайцем. А если искать ещё более точные аналоги, то передо мной сейчас сидит китаец, выживший в Нанкинской резне, и с вытрениченными глазами смотрит на расположившегося поблизости японца, потомка тех, кто убил его близких. Задача к ней из простых. И это ещё мягко сказано. "Нет", ответила я сразу на все его вопросы, для большей убедительности покачав головой. «Мы действуем вместе, чтобы спасти вас и всех остальных». «Мы не хотеть вас», — зеркально скопировал мой жест Синаке. «Содружество не помочь? Герама болеть? Умирать? Гореть в огонь, аль дноа!» А Натария еле слышно зарычала, стукнула хвостом и отошла в дальний угол. Не знаю, действительно ли она злилась на этого несчастного выжившего герамца, чей мир оказался отброшенным на тысячелетия назад. А может, всё дело было в чувстве вины? Всё-таки моя супруга не лишена, хм, человечности. Как бы то ни было, Синаки такое впечатление по собственной воле не отказывался от разговора. Он довольно легко отвечал на мои вопросы, и при этом в его голосе не было той отчаянной обречённости, свойственной игрокам под действием сыворотки. Единственное, правда, временами понимать его было тяжеловато, так как словарный запас пока ещё оставался довольно ограниченным. Но когда нотари Не привлекая лишнего внимания, онастроила приборчик на постоянный лингвистический анализ, с каждой фразой общаться становилось всё легче. Нейросеть, что не говори, мощная штука, выяснила, что во время удара орудия Миколыскина по планете погибли действительно не все. Кто-то спасся в убежищах, у кого-то собственные дома оказались не хуже. А потом, когда немногочисленные и разрозненные кучки выживших начали объединяться друг с другом, Было принято общее решение не связываться с содружеством. Ольдовский корабль прекратил обстрел. Попытки высадки десанта кончились неудачей. Так во всяком случае и говорили. И Герама провалилась в небытие, став планетой-призраком. Те, кто в момент атаки находился в капсулах, были выброшены из игры. Кто-то даже умер, не выдержав резкого перепада реальности, а затем общество постепенно начало восстанавливаться. Выжившие возвели закрытые города, отбивая атаки заражённых и безжалостно изгоняя индивидов, даже едва заподозренных в наличии паразита. Тяжёлые времена диктуют особые правила. Постепенно эпидемия сошла на нет, потому что все заражённые умерли, погиб по всей видимости и паразит. Герама начала понемногу приходить в себя, но технологически этот мир пострадал настолько, что все 6300 с небольшим лет которые прошли с момента атаки Каласкина, рыболюди, по сути, заново развивались с уровня Кавенного века в перемешку с остатками былых достижений. Именно благодаря последним сохранилась память о трагических событиях, а также данные об игре, ставшей для герамцев недоступной. Постепенно джебра стала легендами. Кое-кто даже стал сомневаться в том, что она вообще когда-либо существовала. Но недавно всё перевернулось с ног на голову. Расскажи мне подробно об этом моменте, попросил я, затаив дыхание. Ведь всё, что Герамит сообщил нам до этого, уже дало достаточно информации для размышления, но чувствую, это ещё не самое интересное.